Глава первая. День выдался ветреным. Мы вышли в рощицу за корпусом, и пока темная возилась с подготовкой жаровни, я смотрела, как качаются ветки деревьев, а видела волосы магистра Окса. Небо сияло, как его глаза, сердце отчаянно билось, а я ровно дышала, чтобы не выдать своих эмоций. Мне не хватало этого мага. Им хотелось любоваться как произведением искусства, хотелось касаться его губ, его глаз. Между тем старшекурсница разожгла огонь на углях из трёх видов дерева, напела набормотала формулу призыва, а потом велела нам капнуть на угли кровью. Мне стало страшно. Я знала, как много опытная ведьма может сотворить, имея кровь. Наверное, потому и вцепилась в ладонь Мейты. Подруга меня пожалела. Первая капнула кровью в чашу, и ничего страшного не произошло. Я взяла себя в руки и тоже уронила капельку на дымное железо. Прошло совсем немного времени, и над нами закружился ворон. Облетел трех ведьм, стоящих над чашей призыва, и сел мне на плечо. Тёмная сразу сунула мне кусочек мяса. «Корми!» Дрожащей рукой я протянула птице еду и тут же вскрикнула. «Ворон больно меня клюнул, а потом съел мясо с кровью!» Привязка прошла, кивнула старшекурсница и заторопила нас. Мита выудила из чаши беленькую ящерку, а я всё думала над тем, что фамильяра надо же назвать. Ворон-птица серьезная. Кра. Имя нужно строгое и короткое. Кра. И чтобы сразу было понятно, что это мой фамильяр. Кра. Айк. Кра. Вот и договорились, вмешалась Мейта. Идем в столовую. Нужно записать новых фамильяров и взять для них еды. Айк отлично отвлекал меня от тоски. Его нужно было кормить, выпускать на прогулку, а еще мне пришлось посетить факультатив по фамильярам. Там мне объяснили, что Айк поможет мне стабилизировать мою магию, но для этого мы должны с ним заниматься каждый день. Самое интересное, что уже вечером я столкнулась с магистром Оксом в библиотеке. Я пришла туда, как обычно, чтобы поискать информацию о фамильярах-воронах. Айка я оставила в комнате. Правила Академии не запрещали приносить фамильяров в читальный зал. Но я пока не чувствовала с ним связи и не хотела рисковать. В книге о фамильярах-птицах было очень много интересного. Оказывается, при крепкой магической связи магии ведьмы могли смотреть глазами своего фамильяра и передавать с ними послания. Конечно, не каждая птица для этого годилась, но как раз вороны могли даже произнести несколько слов, подчиняясь воле мага-побратима. И, конечно, они отличались силой и выносливостью. Я как раз прочла, что корм с кровью мага — лишь первый этап связи с фамильяром, когда рядом негромко скрипнул стул. Я невольно дернула плечом. Обычно в библиотеке было тихо. Хранители следили за дисциплиной, а магия за тишиной. Да и мебель здесь была специальная. Ножки стулев прикрывали войлочные чехлы. Стул снова скрипнул, А я как раз читала, как правильно сжечь перу птицы, чтобы приготовить зелье птичьего ока, позволяющее взглянуть на мир глазами фамильяра. Намазал черной мазью под глазами и смотри себе. Это, конечно, подпорка. Сильные колдуны видят глазами фамильяра и без зелья. Но я с Айком знакома первый день. Мне пока без зелья никак. Снова скрип. «Да что это такое?» Я раздраженно повернулась и застыла. На соседнем стуле сидел магистр Санелиус. «Адептка болотная», — негромко сказал он. «Магистр Окс», — так же тихо ответила я. «Простите, что помешал. Но мистер Исковач настаивала на встречах». «Я понимаю». Ответила я и сделала вид, что погрузилась в книгу. На самом деле я ничего не видела, потому что в глазах стояли слезы. Я говорила ей, что выдержу пять лет обучения, что моя любовь сильна. Но, похоже, я позорно расплачусь прямо сейчас. Резко встав, я отнесла книгу на стойку и попросила далеко не убирать. Зайду завтра, сделаю выписки. «У меня появился фамильяр», — путанно объяснила я хранителю библиотеки. Меня поняли, улыбнулись и указали на маленькую дверку, возникшую вдруг между полок с периодикой. «Вам лучше выйти здесь, адептка. Боюсь, некий магистр уже бежит за вами». Оборачиваться я не стала. Слезы текли по лицу. Нырнула в узкий дверной проем, и вышла прямо на улицу. Некрасиво всхлипнула, утерла рукавом покрасневший нос и отправилась в лабораторию. «Если у тебя все хорошо, вари зелье. Если у тебя все плохо, вари зелье».